От теории к практике. Противопоказания для массажа. Важно. Любой массаж лица имеет ряд противопоказаний. Практическая часть — моя любимая. В теории, мы с вами, надеюсь, разобрались, осталось дело за системностью и реальными действиями. Но сначала немного о противопоказаниях. Приведу далее состояние и болезни, при которых стоит воздержаться от массажа. Первое. Простудные заболевания. Насморк, отит, воспаление миндалин, герпес, бронхит и прочее. Воспалительный процесс в организме и так сильно его перегружает. А дополнительные нагрузки только усугубят ситуацию. Второе. Высыпание в активной фазе. Экзема. Гнойничковое и грибковые заболевания Массаж может усилить раздражение или даже нанести дополнительный вред вашей коже. Третье. Воспалительные заболевания лицевого и тройничного нерва — нейропатия. Четвёртое — болезнь лимфатической системы. Пятое — нарушение мозгового кровообращения. Шестое — опухоли. Седьмое — гипертоническая болезнь третьей степени. Пропустите массаж, если давление превышает вашу допустимую норму. 8. при хронических порезах лицевого нерва, лицевых параличах любой этиологии — Делайте массаж с особой осторожностью. Девятое. Все болезни в активной форме и стадии обострения. В любом случае будьте внимательны, ознакомьтесь со всеми противопоказаниями, а если наблюдаетесь у дерматолога или другого специалиста, например, есть противопоказания для занятий спортом, проконсультируйтесь, можно ли вам делать массаж. Лицо — это самая обнажённая часть тела, которую видят все. И как бы мы ни прятались под выгодно подобранной одеждой и ловко сделанным макияжем, отёчность лица никуда не скрыть. Чаще всего она проявляется утром, когда нужно идти на работу, или предательски вечером, когда у вас важное мероприятие. Но можно спасти свой внешний вид с помощью нескольких несложных манипуляций. Осанка и отёчность. Немного статистики. Нарушение осанки у человека с каждым годом становится всё более распространённым явлением. Эта патология в том или ином виде наблюдается у 28% детей в возрасте 7-9 лет, у 36% детей 10-14 лет, а в возрасте 15-17 лет уже более чем у 41%. В целом, всё же от различных нарушений осанки страдает до 80% всего населения Земли. Правильная осанка — это сбалансированное положение тела, при котором нагрузка на позвоночник распределяется равномерно. Основой осанки является не только позвоночник, но и мышцы, примыкающие к нему. Именно они удерживают позвоночный столб в правильном положении. Мы уже говорили о синдроме экранной шеи, но застой может произойти и в любом другом отделе позвоночника. И как одно из следствий мы получим задержку жидкости и отёк. Тест на осанку. Пройдите небольшой тест на осанку. Шаг 1. Прислонитесь к стене спиной. Шаг 2. Если пятки, икры, ягодицы и макушка касаются стены, а ладонь свободно помещается между поясницей, осанка правильная. Но помните, важно сохранять правильную осанку, и когда вы не стоите у стены. Лимфодренажные упражнения для тела. Итак, первое, как вы можете убрать отёк с лица, Сделать несложный комплекс всего из трёх лимфодренажных упражнений на тело. Первое — лимфодренажные перекаты. Второе — прокручивание суставов. Третье — прохлопывание тела снизу вверх. Встаньте ровно, подкрутите копчик немного вперёд, расправьте грудную клетку, опустите плечи, а макушкой тянитесь вверх. В этом положении начните плавно перекатываться с носка на пятку. Далее покрутите поочерёдно левой и правой стопой по часовой стрелке и против неё по 10 раз в каждую сторону. Покрутите ногой в коленном суставе по часовой стрелке и против неё. То же самое проделайте с бедренной частью ноги. Покрутите тазом, грудной клеткой и руками в запястье, локтях и плечах. Далее лёгкими похлопывающими движениями пройдитесь от стоп к рукам. Лично я двигаюсь поочерёдно от стоп к коленкам, От коленей к бёдрам аккуратно прохлопываю живот и поясницу, поднимаю одну руку наверх и прохлопываю её другой рукой. Меняю руки. Диафрагмальное дыхание. Движение лимфы зависит от сокращения мышц, пульсацией артерий и дыхания. Глубокое диафрагмальное дыхание создаёт перепады давления в грудной и брюшной полостях, способствуя движению лимфы вверх по грудному протоку крупнейшему лимфатическому сосуду организма. Техника выполнения диафрагмального дыхания. Шаг 1. Сядьте прямо. Положите одну руку на грудь, другую — на живот. Шаг 2. Медленно вдохните через нос, стараясь, чтобы поднимался живот, а грудь оставалась на месте. Шаг 3. Затем выдохните, живот втяните. Шаг 4. Важно не форсировать процесс. Выдох должен быть чуть длиннее вдоха. Например, вдох на 4 секунды, выдох на 6. Повороты и наклоны головы. В борьбе с отёками лица не игнорируйте элементарные повороты и наклоны головы в сторону. Кажется, ерунда, а на самом деле весомый вклад не только в вашу красоту, но и здоровье. Такие движения направлены на разогрев мышц сгибателей и разгибателей шейного отдела, чтобы предотвратить развитие застойных явлений. Сядьте на стул с ровной спиной. Стопы на полу. Макушкой тянитесь в потолок, а плечами вниз. Подбородок параллельно полу. Грудной отдел раскрыт. Слегка сведите лопатки. Из этого положения начните медленно поворачивать голову вправо и влево, стараясь как будто посмотреть себе за спину. Задерживаясь в каждой точке на два счёта. Затем медленно возвращайтесь в исходную точку. Сделайте 20 таких поворотов в каждую сторону. Затем переходим к наклонам головы в сторону. Останьтесь сидеть в той же позиции с ровной спиной. Но только теперь делайте наклоны головы попеременно в одну и другую сторону, растягивая боковую поверхность шеи. Одним ухом старайтесь коснуться плеча, задерживая такое натяжение 2 счёта. Вернитесь в исходную позицию и сделайте так 20 раз на каждую сторону. В конце положите одну руку на голову, другую — на плечо. И мягко растяните боковую поверхность шеи с каждой стороны. Массаж тела сухой щёткой. Приятная и очень полезная процедура, которая улучшает процесс кровообращения и лимфообращения. Уходит отёчность, отшелушивается роговевший слой кожи, благодаря чему она становится более гладкой и подтянутой. Массаж выполняется на сухой коже специальной щёткой с жёсткими щетинками. После процедуры необходимо принять душ. Эффект от массажа сухой щёткой. Укрепляет лимфатическую систему, которая является важной составляющей иммунитета. Повышает тонус мышц. Очищает поры от загрязнений. Заменяет скраб так как оказывает похожий отшелушивающий эффект. Борется с гусиной кожей и апельсиновой коркой. Помогает избавиться от вросших волос, убирает отмершие клетки. Ручной лимфодренажный массаж лица. Следующий способ борьбы с лишней жидкостью — самомассаж. Его важно делать правильно. Начинать с прокачки лимфоузлов и двигаться по массажным линиям в определенном порядке легонько надавливая помпажными движениями на кожу. При массаже, направленном на выведение жидкости, не нужно давить на кожу сильно, так как мы работаем не с ней, а с межклеточной жидкостью, находящейся внутри. И, конечно, в области лимфатических узлов нужно быть особенно аккуратными. Поэтому только лёгкие воздействия. Подготовка. Активируем лимфосистему. Но лимфодренажный массаж лица — это не только работа непосредственно с лицом. Его нужно начинать с прокачки ключевых лимфоузлов — подмышечных, надключичных и околоушных. Для этого легкими надавливающими движениями мы воздействуем на тензилярные, околоушные, преаурикулярные, заднеушные, затылочные, поверхностные шейные, глубокие шейные, подчелюстные, подподбородочные, Передние шейные и надключичные зоны. Первое. Подмышечные лимфоузлы. Мягкими помпажными движениями топчемся у подмышек спереди. Повторите 10 раз. Второе. Надключичные лимфоузлы. Немного отведите плечи вперед, и вы увидите ямочки над ключицами. Уложите туда мизинчики. Сделайте вдох. На выдохе мягко продавите пальцами вниз. Расслабьтесь. Повторите 10 раз. Третье. Околоушные лимфоузлы. Поставьте ладони указательными пальцами вертикально к козелку уха. Затем мягкими волнообразными движениями перекатывайте палец снизу вверх. Повторите 10 раз. Это стратегически важное действие для того, чтобы активировать лимфосистему организма, так как с помощью таких вибраций Происходит высвобождение лимфатических узлов, куда будет уходить ненужная межклеточная жидкость с лица. Основная часть — массаж участков лица. Теперь непосредственно переходим к лимфодренажному массажу участков лица. Начнём с классического варианта, ручного. Первое. Нанесите средства на шею и лицо. Также можно нанести средства на руки, чтобы они всегда оставались увлажнёнными. По передней поверхности шеи двигайтесь пальцами снизу вверх до 10 раз. Затем двигайтесь по боковым поверхностям сверху вниз до надключичных лимфоузлов также до 10 раз. Можно объединить эти два движения, двигаясь пальцами снизу вверх и сразу уходя в сторону к ушам и вниз. Шея, особенно в зоне щитовидной железы, не трогаем вообще, место очень деликатное. Сильно не давим. Движение как прикосновение пёрышками. Кожу не растягиваем. Третье. Сзади шея тоже есть и также нуждается в нашем внимании и заботе. Положите обе ладони на заднюю поверхность шеи. Довольно сильными, здесь можно не жалеть сил, так как эта мышца обычно значительно напряжена, скользящими или вращающимися движениями, медленно двигайтесь вниз. Повторите 10 раз. Затем переверните ладони пальцами вниз и ухватите мышцы трапеции. Потопчите сильными пальцами, разминая мышцу. Наклоните голову вправо, ухватите левую сторону мышц и хорошенько их проработайте. Повторите с другой стороны. Делайте до чувства расслабления. Четвёртое. Перейдём к овалу лица. Сделайте крючки из указательного и среднего пальцев и хорошенько прочертите овал лица от центра подбородка к уху. Повторите 5-7 раз в каждую сторону. И чтобы не менять положение пальцев, этими же крючками через уши спуститесь к тем самым надключичным лимфоузлам, о которых мы говорили ранее, как бы уводя в них жидкость. По губам двигайтесь прижатыми друг к другу указательным средним и безымянным пальцами от середины верхней губы к середине нижней губы делая полукруг по периметру губ. Далее от центра подбородка по надкостнице овала лица двигайтесь к около ушным лимфоузлам и вниз по шее к надключичным лимфоузлам. Повторите 5-7 раз. Шестое. В середине лица поставьте ладонь таким образом, чтобы большие пальцы находились под подбородком, а указательные плотно прижимались к уголкам губ и переносицы. Делайте плотные выжимающие движения, ведя указательные пальцы от центра лица к ушам и спускайте их к надключичным. Повторите 3-5 раз. Седьмое. По бокам спинки носа, снизу от его крыльев к переносице, снизу вверх, двигаемся указательным или средним пальцем, как удобно, с спиралевидными движениями. И, дойдя до переносицы, плавно ведем пальцы вниз по прямой линии. Повторите 3-5 раз. Восьмое. Для устранения отечности зоны вокруг глаз нам понадобятся указательный и средний пальцы. Двигайтесь ими точечно, слегка надавливая на кожу по надкоснице верхнего и нижнего века, задерживаясь на несколько счетов. Движение строго по надкостнице Не заходим на подвижную часть верхнего и нижнего века. Выполните такие движения от внутреннего уголка глаз к внешнему 3-5 раз. Девятое. Поставьте пальцы обеих рук на лоб по направлению друг к другу, ладошками к лицу. Мизинцы у переносицы. Указательные пальцы у линии роста волос. Слегка утопите пальцы в кожу и мягким, плавным движением начните разводить руки в стороны к вискам, надавливая на кожу, и спускайтесь вниз по шее уже без давления к надключичным лимфоузлам. Повторите 5-7 раз. Массаж головы. Также мало кто уделяет должное внимание волосистой части головы. Как часто вы тянете себя за волосы? Уже после первого сеанса можно заметить не только уменьшение отечности, но и восстановление овала лица, разглаживание мимических морщинок и улучшение цвета лица. А при продолжительном курсе процедур улучшается работа волосяных фолликул, а значит, волосы будут расти быстрее и гуще. Польза массажа головы. Активизирует умственную деятельность, улучшает память и когнитивные способности, повышает концентрацию внимания, нормализует давление, расслабляет, избавляет от стресса и повышенной тревожности, является профилактикой панических атак. Снимает мышечные спазмы с мышц головы, шеи, плечевого пояса. Избавляет глаза от усталости. Устраняет головную боль, в особенности головную боль от напряжения. Способствует оздоровлению волос, является профилактикой выпадения волос и перхоти. Уменьшает мешки под глазами и отечность лица. Оказывает выраженный лифтинг-эффект. Подушечками пальцев прочешите скальп от периферии к центру от и висков наверх к макушке. И далее, не отрывая руки от кожи головы, двигайтесь вниз по затылку к задней поверхности шеи. Здесь движения очень интенсивные. Если вы посмотрите на себя в зеркало, вы должны увидеть, как у вас двигается лоб, а скальп ходит ходуном. Запустите всю ладонь к корням волос и потяните себя за корни волос вверх маленькими порциями, делая небольшие круговые движения. Лучше делать такой массаж перед мытьем головы. Активируем работу сальных желез. Можно с использованием расслабляющего, лаванда-ромашка, или, наоборот, бодрящего, мято цитрусовые эфирного масла. Шлепковый массаж. Еще один вид лимфодренажного массажа лица — шлепковый. Выполняя шлепковый массаж, улучшается микроциркуляция крови, за счет чего кожа станет более гладкой и упругой, И, конечно, спадёт отёк. Ладонями каждой руки делайте подбивающие наверх шлепки по лицу, максимально аккуратно осуществляя быстрые короткоамплитудные движения снизу вверх. Делая шлепковый массаж, мы делим лицо на три зоны — подбородок, линия овала лица, щёки, лоб. Первое. Начинаем с прохлопывания нижней части лица лицевой стороной ладони, быстро меняя руки, делайте прохлопывание зоны второго подбородка, начиная с шейного сгиба, как бы отбрасывая руки к линии подбородка. Выполняйте от 30 до 60 секунд. Второе. Внутренней стороной ладони прохлопайте в начале овал лица с двух сторон до мочки уха. 5-7 раз. Третье. Далее переходим к шлепкам щёк. Четвертое. и лоб. Здесь принцип такой же, как со щеками. Делайте быстрые движения руками от нижней части лба к верхней. Продолжайте в течение 30-60 секунд. Для разного натяжения кожи лица можно поднять голову наверх или опустить вниз. Массаж с инструментами для лица. Кроме того, лимфодренажный массаж можно делать не только руками, но и с помощью специальных бьюти-гаджетов. И массажный роллер. Массаж гуаша- это лимфодренажная процедура, которая позволяет избавиться от отеков на лице, сохранить молодость кожи и устранить первые возрастные изменения. Главная особенность и заключается в применении специального скребка. Массажем можно добиться следующих результатов: уменьшение глубины морщин, тонизирование и улучшение цвета кожи, улучшение контура лица за счет избавления от отеков. Удаление токсинов, ускорение движения лимфы и крови, улучшение кислородного питания кожи, осветление пигментации, повышение иммунитета за счёт ускорения обмена веществ, очищение от загрязнений, ускорение выработки нейромедиаторов серотонина, эндорфина и дофамина, отвечающих за хорошее настроение. Каждый этап процедуры должен длиться до одной минуты. Используйте незабивающие поры гидрофильное масло. Оно обеспечит плавное скольжение скребка и не даст тканям растянуться. Техника выполнения массажа гуаша в домашних условиях. Первое. Сначала овальной частью скребка прорабатываем лоб и межбровьи. Волнистую часть скребка ставим под углом 45 градусов. Далее проходим по коже в направлении снизу вверх. Это поможет разгладить морщины межбровки и избавиться от мышечного напряжения. Ребристой же частью скребка прорабатываем массажные линии от межбровной морщины к ушам. Затем переходим на работу с олбом. Второе. Следующая зона — это серединная часть лица, скулы. Двигаемся снизу вверх, от носа к ушам. Во время движения инструмент должен быть плотно прижат к коже, но не растягивать её. Третье. После этого можно приступить к проработке области носогубных складок и зоне вокруг губ. Используется гладкая длинная часть скребка. Движения выполняются снизу вверх по массажным линиям. Четвёртое. Прорабатываем овал лица. Здесь двигаемся специальной выемкой скребка от центра подбородка к ушам. Пятое. Дополнительно проходимся по зоне шеи и декольте. Движения в этой области Выполняем от ушей вниз к ключицам под углом 45 градусов. В результате массаж с скребком гуаша длится около 5-7 минут. По окончании сеанса приспособление нужно помыть тёплой водой с мылом и вытереть насухо. Используйте скребок и роллер из качественных материалов — камень, дерево, металл. Важные советы. Кожа не растягивается, если использовать масло. Нужно обеспечить коже хорошее скольжение. Идеально подойдёт гидрофильное масло с натуральным составом. По желанию, в него можно добавлять эфирные масла по запросу вашей кожи. По окончании процедуры гидрофильное масло легко смывается водой. Не стоит оставлять средства на коже, особенно вокруг глаз. Это приведёт к отёчности. Не давите на скребок сильно. Если переборщить, на лице появятся гематомы и лопнувшие капилляры. Это противоречит самой идее массажа гуаша — убрать отёки и сделать тон кожи ровным. Всегда нужно соблюдать схему направлений движений при массаже. Нельзя двигаться против массажных линий. Это создаст новые морщины и застой. После каждого сеанса скребок нужно мыть с мылом. Если этого не делать, масла и бактерии попадут в поры кожи и спровоцируют высыпание. Движения во время сеанса должны быть интенсивными, чтобы ускорять ток крови и лимфы. Первые два-три раза массаж может быть болезненным. Мышцы не привыкли к такому воздействию. Через несколько сеансов дискомфорт пройдёт, и процедура будет приносить только приятные ощущения. Выполнять с особой деликатностью обладателям сухой, чувствительной и тонкой кожи. Массаж чайными ложками. Но если не хотите Не обязательно тратиться на дорогостоящие массажные устройства. Каждый из нас имеет классный массажёр прямо у себя на кухне. Чайные ложки. Идеально обзавестись парой ложек из серебра. А, быть может, они уже достались вам из фамильных столовых приборов. Ложки из чистого серебра обладают антибактериальным и противовоспалительными свойствами, способствуют регенерации кожи и её активному восстановлению. Как и везде, для достижения максимального лимфодренажного эффекта рекомендую перед массажем лица прокачать подмышечные, надключичные и околоушные лимфоузлы. А теперь приготовьте две чайные ложки и, по желанию, стакан с холодной или со льдом и горячей водой. При массаже поочередно окунайте в неё ложки. Внимание! Если у вас плотная кожа, не краснеет сразу, то такой способ контрастности — будет благоприятно сказываться на её состоянии. Вариант с водой не подходит тем, у кого близко расположены сосуды. Первое. Нанесите средство с хорошим скольжением на лицо по массажным линиям. Второе. Возьмите положки в каждую руку и начните двигаться ими синхронно по шее и лицу, снизу вверх по массажным линиям, начиная от центра лица и каждое движение заканчивая у козелка уха около ушных лимфоузлов. Затем спускайте ложки вниз по боковой поверхности шеи до надключичных лимфоузлов. Третье. По лбу двигаемся от центра к вискам. Четвёртое. В зоне около глаз можно подержать холодные ложки прямо на закрытых глазах, тем самым снять усталость и усилить выведение лишней жидкости в этой области. Далее, не слишком надавливая, прорабатываем зону глаз по дуге. Двигаемся по надкостнице верхнего века. Также можно сделать круговое движение по надкостнице, но уже двигаясь от внешнего уголка глаз к внутреннему. Пятое. Прочерчиваем нос по спинке. Шестое. Середину лица прорабатываем по массажным линиям. Седьмое. По губам. Рисуем усики над верхней губой. Уголки губ прорабатываем снизу вверх от овала к уголкам. Подбородок опускаем вниз. Восьмое. По овалу двигаемся от центра подбородка к ушам. Девятое. По шее двигаемся по уже знакомым нам линиям. Снизу вверх — передняя поверхность, и сверху вниз — боковая. Десятое. По линии декольте скользим от центра к подмышкам. Такой массаж занимает примерно 5-7 минут. Если проводить его регулярно, уделяя такое, казалось бы, незначительное время, вы удивитесь, насколько сильно поменяется ваше лицо. Делайте его курсом. Сначала 10-14 дней подряд, и потом каждые 2-3 дня, для поддержания полученного результата, или в случае, если нужно быстро согнать отёк. Данный массаж я считаю очень эффективным и безопасным, поэтому очень рекомендую и хочу выделить на фоне других массажей. Ложки обеспечивают по коже идеальное скольжение, не растягивая её. Подходит любому типу кожи и строению лица. Сухой лимфодренажный массаж. Для ещё лучшей циркуляции крови и улучшения внешнего вида лица один-два раза в неделю можно делать сухой лимфомассаж. Он выполняется без использования каких-либо средств. Нам нужно только начисто умытое лицо и чистые руки. Для такого массажа разделим зону овала лица по массажным линиям, а их перпендикулярно на три части. Первая — от центра подбородка до конца губ. Вторая — от центра подбородка до середины нижней челюсти. Третья — от центра подбородка до мочки уха. Назовём их короткая, средняя и длинная проходка. Вот так это выглядит. Первое. Соедините три пальца между собой — указательный, средний и безымянный. И плавными, перекатывающими с первого пальца на третьи движениями проходим по каждой части три раза. Сначала первая проходка, потом вторая, затем третья. Последний раз останавливаемся около ушей и плавными легкими движениями перекатываем пальцы вниз к надключичным лимфоузлам. Второе. Начнём с овала лица. По углу нижней челюсти к мочке уха три раза. От середины одной стороны овала лица к мочке уха три раза. От центра подбородка к мочке уха три раза. В заключительный раз двигаемся от мочки уха по боковым поверхностям шеи к надключичным лимфоузлам. Третье. Поднимаемся на линию выше от уголков губ части лица и по той же схеме проходками Повторяем эти движения. Доходим до уха и спускаем вниз. Четвёртое. Далее скуловая зона. Всё то же самое. Пятое. Область вокруг глаз. Здесь кожа очень деликатная, поэтому будьте предельно аккуратны. Используем технику точечного массажа, как в первом массаже. Начните с нижней надкостницы внутренней части века. Держите два-три счёта, И двигайтесь к внешней. То же самое. Повторите 2-3 раза. Шестое. Лоб. По горизонтали делим также на три проходки. От центра лба к середине брови. От центра лба к концу брови. От центра лба к волосистой части головы. А по вертикали зависит от вашей ширины лба. Можно сделать 2-3 уровня проходки. В конце спуститесь к уху и над ключичным лимфоузлам. Чтобы увеличить эффективность лимфодренажа, не забудьте перед массажем освободить лимфоузлы по схеме, указанной ранее. Массаж шеи и линии декольте. Состояние шеи, а значит, прежде всего, ее мышц, отсутствие в этом важном сегменте застоя и ухудшения микроциркуляции, так же, как и в зоне декольте, имеет огромное значение в образовании отечности тканей лица. Поэтому наряду с любовью к массажу лица полюбите массаж шеи и декольте. Начнём улучшать движение жидкостей в области декольте. Первое. Для этого мы будем формировать и перекатывать вначале вертикальный валик, защипывая кожу, двигаясь от центра линии декольте к левой подмышечной впадине и к правой, и обратно. Второе. Далее формируем горизонтальный валик и двигаемся от подключичной области к груди, и обратно. Это не самые приятные ощущения, но со временем валики станут более подвижными и менее болезненными. Касаемо шеи, массажные техники идеальны выполнять после упражнений на шею, описанных ранее. Повороты, наклоны головы в сторону. Поверните голову в одну из сторон и нащупайте свою грудинно-ключично-сосцевидную мышцу. Это те самые две важные колонны, которые нам необходимо расслаблять и удлинять. Вначале просто прощупайте мышцу. Почувствуйте, где она плотнее или тоньше, потопчитесь по ней вверх-вниз. В любом массаже важны наши ощущения. Всё по комфортности и принятию вашего организма. Попробуйте представить, что ваша мышца — пластилин. И вам необходимо вылепить эту фундаментальную, однородную по ощущениям колонну вашей шеи. Не торопитесь, и уже совсем скоро вы увидите первые результаты. Кожа станет чуть плотнее, шея вытянется, а овал и угол молодости станут чётче. Точечный массаж лица. В результате давления пальцами на области акупунктурных точек возникает временное нарушение кровотока, обеспечение кислородом, что сопровождается выведением лишней жидкости, активизацией энергетических зон. Происходит удаление молочной кислоты, вследствие чего наступает расслабление мышечных волокон. После происходит приток крови, повышается интенсивность процессов метаболизма. Первое. Поставьте большие пальцы рук в углубление внутренней верхней области ваших глазниц. Надавите вглубь. Возможно, это окажется достаточно болезненным. В этом случае немного ослабьте давление. Продавите указанные точки, медленно считая до пяти. Расслабьтесь. Повторите несколько раз. Второе. Поставьте указательные пальцы по центру нижней части глазниц. Надавите на кость, не на навека. Продавите точки, снова считая до пяти. Расслабьтесь. Повторите несколько раз. Третье. Поставьте пальцы на нижний наружный угол вашей глазницы продавите, считая до пяти. Расслабьтесь. Повторите несколько раз. Четвертое. Поставьте пальцы на наружный угол верхней части вашей глазницы. Продавите, считая до пяти. Расслабьтесь. Повторите, несколько раз. Пятое. Поставьте пальцы на висках в углубления у края ваших бровей, продавите, считая до пяти. Расслабьтесь. Повторите несколько раз. Шестое. Активно разотрите ваши ладони друг от друга до тех пор, пока не ощутите в руках тепло. Накройте глаза ладонями. Не давите. Считайте до 10 Повторите несколько раз, ощущая тепло ладоней на глазах. Седьмое. Слегка помассируйте ваши глаза указательными, средними и безымянными пальцами рук. Массировать следует по кости вокруг глаз круговыми движениями, начиная от наружного угла до носа. Массировать переносицу следует, передвигаясь вверх. Далее вдоль бровей до висков следовать нужно по нижнему краю глазницы до носа. Повторите действие 10 раз. Делайте массаж курсом. Одну-две недели два раза в день, затем один раз в день, затем два раза в неделю. Face Fitness — это волшебное упражнение для лица, быстро и безопасно позволяющее справиться с отёками на лице. Для начала давайте вспомним. А быть может, кто-то впервые услышит о таком чудо-способе. Ведь он не только помогает избавиться от отёчности, но и улучшает состояние мышечного каркаса лица и кожи. Face Fitness — это грамотно структурированный и безопасный комплекс упражнений для мышц, который занимает всего 15-20 минут, а добавляет нам молодости 5-10 лет. Машина времени, во всяком случае в отношении состояния нашего лица, точно существует. Это очень наглядно доказано преображение иметь тех, кто внедрил его в свои ежедневные ритуалы и уже получил отсрочку возрастных изменений. Внимание! Существуют определенные правила составления комплекса упражнений и порядок их выполнения, которыми не стоит пренебрегать. Пожалуйста, будьте аккуратны, занимаясь по бесплатным материалам в интернете. Берегите своё лицо. Лучше один раз научиться грамотно, чем исправлять ошибки, которые могут вместо пользы нанести вред и только усугубить ситуацию. Комплекс от отёчности. Первое. Прокачка лимфоузлов. Подмышечные, надключичные, околоушные. Медленно и аккуратно. Слегка продавливаем лимфоузлы подмышечных впадин над ключицами и около ушей в течение минуты. Второе. Наклоны и повороты головы в стороны. Садимся или встаем ровно, подбородок параллельно полу. В медленном темпе поворачиваем и наклоняем голову поочередно вправо и влево, фиксируясь в конечной точке на одну секунду, по 20 раз на каждую сторону. С каждым движением старайтесь повернуть голову сильнее, будто хотите посмотреть за спину. Третье. Язык в нёбо и простукивание овала. Упритесь языком в верхнее нёбо. Напрягите мышцу в течение 1-2 секунд. Расслабьтесь, повторите 20 раз. После поверните голову вначале в одну сторону, немного, на 2-3 мм, выдвиньте челюсть вперёд, и простучите овал от центра подбородка к уху. Повторите с другой стороны. Четвёртое. Жевательные мышцы. Стиснув зубы, почувствуйте напряжение в жевательных мышцах. Поставьте указательный средний и безымянный пальцы на самое напряжённое место. Утопите пальцы, протаяв глубоко в мышцу. Внимание! Наша задача — добраться именно до мышцы, остаться на уровне кожи. Медленно делайте небольшие круговые движения по 20 раз по часовой стрелке и против неё. Пятое. Упражнение на нос. Попробуйте научиться, а может, вы уже умеете, двигать кончиком носа. Давите кончиком носа вниз к верхней губе. Делайте медленные и быстрые повторения по 20 раз каждое. Шестое. Разминка для глаз. Широко раскрывайте глаза и расслабляйте их. Достаточно 20 раз. Далее моргаем в быстром темпе, но также широко открывая глаза. Закройте глаза. Представьте, что глаза едут на задние передачи к затылку. Постарайтесь сделать это движение не через верх или низ, а именно вперёд-назад 10 раз. Седьмое. Бутончик. Лепка лица. Обнимите своё лицо пальцами рук. Запястье на подбородке, пальцы на лице к олбу, мизинец на зоне носогубных складок, указательный палец у висков. Закройте глаза. Что вы чувствуете? Руки или лицо? Сделайте глубокий медленный вдох и начните, не сдвигая руки, делать перекаты снизу вверх как будто вы лепите своё лицо, не отрывая рук. Медленно, волнообразно, от кисти к пальцам. Выполняйте минуту или больше, по желанию. Тейпирование. Заключительный, но суперэффективный дополнительный способ устранения отёчности для ленивых. Налепил и забыл. Всё, как мы любим. Делать почти ничего не нужно только правильно нарезать волшебные полосочки клейких лент. Хотя справедливости ради нужно сказать, что если просто наклеить тейпы и пренебречь всей ранее указанной информацией, то чудо ждать не стоит. Отечность никуда не уйдёт. Тейпирование — пассивный способ расслабления мышц лица, улучшение крова и лимфотока. Данный метод уже завоевал оправданную популярность в спорте, медицине и эстетической косметологии. Применяется не только на лице, но и теле. Подробнее можно узнать в моей первой книге. Она посвящена эстетическому тейпированию. Здесь же расскажу о главных правилах успешного тейпирования, чтобы убрать отёк с лица. Итак, коротко о главном. Первое. Хорошо подготавливайте кожу к процедуре тейпирования. Тщательно очистите кожу от косметики и внешних загрязнений окружающей среды. Примеры моего очищения описала ранее. Увлажните кожу. Кожа любого типа нуждается в увлажнении. Если вы чувствуете излишки средства, промокните лицо одноразовым бумажным полотенцем или салфеткой. Второе. Выбирайте качественный тейп для лица. Без усиленной фиксации. Обязательно сделайте тест. Приклейте небольшой отрезок тейпа в область шеи и на локтевой сгиб. Подождите 10 минут. Если реакции нет, переходим к следующему шагу. Третье. У тейпа есть начало, его якорь, и конец, конечная точка крепления. Сначала мы наносим на кожу этот якорь, и он всегда клеится без натяжения, как и его конец. Важно, в лимфодренажных аппликациях вообще никакого натяжения быть не должно. Аппликацию на лице держим от 30 минут до 2 часов. Четвёртое. Тейп всегда снимаем от конца к якорю, аккуратно отделяя его от кожи. Не рвём, не тянем, не спешим. Лимфодренаж лица. Убираем отёчность. Первую аппликацию замеряем от козелка уха до уголка рта. Первое. Делим тейп пополам и нарезаем восьминожку из пяти-шести щупалец. 3-4 оставляем на якорь. Второе. Укладываем якорь тейпа к уху. Ножки раскладываем на расстоянии друг от друга. Несколько ножек ложатся под нижнюю губу по овалу. Верхние — над верхней губой и к крылу носа. Вторую ленту замеряем от подчелюстного лимфоузла к крылу носа. Первое. Делим тейп пополам. Второе. Нарезаем осьминожки, как и в предыдущей аппликации. Третье. Якорь укладываем на лимфоузел. Ножки раскладываем наверх. Четвёртое. У якоря концы закругляем, у ножек — нет. Будьте внимательны, раскладывая осьминожки. Аккуратно отделяйте бумажную подложку максимально близко к коже, чтобы ножки не упали вниз и не перепутались между собой. Можно использовать панчтейп тейп от подчелюстного или надключичного лимфоузла. Больше способов аппликации для всех проблемных зон — лица и шеи, Зоны декольте и груди, живота и спины, рук и ног вы найдёте в моей книге «Тейпирование с видеоуроками для красоты лица и тела. Доступные техники». Действуйте. Все наши внешние проявления — это результат внутренней работы организма. Это следствие наших действий. Необходимо находить первопричину, разбираться, исследовать, узнавать. И главное — применять знания на практике. А ещё самодисциплинироваться. Не стоит зацикливаться на том, что вы видите. Это сигнал вашего тела, и важно не просто временно устранить или того хуже замаскировать ту или иную проблему. Нужно разгадать более глубинную причину. Высыпание на кожу, ломкие ногти. Старайтесь войти в диалог с вашим телом. Понять, о чём именно оно вам сигнализирует. Не ругайте себя, но выясняйте и действуйте. Человеческий организм очень умён, и при правильной сонастройке всех систем работает чётко и слаженно. А если что-то выходит из строя, он сообщает внешними проявлениями. И это хорошо. Здорово же, когда в настройках автомобиля на приборной панели или в умном планшете вы видите его неисправности. Гораздо хуже, когда неожиданно отказывают тормоза. Для долгой эксплуатации автомобиля Мы делаем регулярное ТО и заправляем его качественным топливом. Может, это не самое удачное сравнение, но старайтесь со своим организмом делать то же самое. Качественно и количественно отдыхайте, ешьте здоровую пищу, пейте воду и проходите ТО. Ой, плановые обследования. И сдавайте анализы. Заботьтесь о себе. Очень надеюсь, что эта книга заставит вас задуматься, а ещё лучше. Действовать. Озвучила Галина Нечаева.